Если Уолтер думал, что Ингейн будет расстроена бедами, которые заставили ее бежать из Булейра, то он ошибался. Ингейн стремительно шла вперед, шурша юбками. Она протягивала к нему руки и радостно улыбалась. Уолтер, какой приятный сюрприз. Я не ожидала тебя увидеть в Герни и даже не знала о твоем возвращении. Глаза ее сверкали, и она с удовольствием оглядела молодого человека. Уолтер смутился и пробормотал, что рад ее снова видеть тебе придётся видеть меня довольно часто, заявила Ингиль. Я навсегда покинула Булеир, никогда не вернусь в это проклятое место. У меня пока нет планов на будущее, и поэтому я воспользовалась добротой твоего деда. Я очень этому рад, милейшая леди, сказал хозяин герни, стоя рядом с Олтором. Вы можете оставаться у меня сколько захотите и строить планы на будущее. Мы будем рады вашему пребыванию здесь. Джинн поклонилась, поблагодарила старика и приняла его руку, чтобы следовать к столу. Старик посадил её справа от себя и жестом указал Олтеру на кресло слева. Олтер уселся. Он видел, что слуги подмигивают друг к другу. Агнес Малгидс-Мейден принесла на серебряном блюде говяжью ногу и шепнула ему: "Мастер Олтер, я рада, что вы наконец сидите на вашем законном месте". Стейк был в хорошем настроении и начал болтать при рва фагнес, когда та попыталась, как всегда, прочитать молитву. Дед порезал на тарелке говядину на мелкие кусочки и завёл беседу на любимую тему. Инген сначала с аппетитом съела мясо и половину жареной курицы, выпила два бокала вина. Потом она отложила нож в сторону и наклонилась вперёд, будто бы для того, чтобы внимательно выслушать рассказы хозяина. На самом деле Мне хотелось получше рассмотреть молчаливого Уолтера, сидящего по другую сторону от старика. Когда хозяин на секунду сделал паузу, она стала быстро задавать вопросы Уолтеру. Действительно ли Китай такая прекрасная страна, как все об этом думали? Привёз ли с собой Уолтер какие-нибудь удивительные вещички из Китая? Переменил ли он своё мнение о нашем короле? Молодой человек на все вопросы ответил утвердительно, но как ингин не старалась Инге не удалось вызвать Уолтера на разговор. Хозяин быстро проговорил: "Это мне напоминает, милая леди", и начал следующую бесконечную историю. В конце концов Инге перестала делать попытки завязать беседу и сидела со скучающим видом. Наконец она сказала, что день для неё был очень трудным, и не будет ли возражать уважаемый хозяин, если она отправится в свою комнату. Нам будет вас не хватать заметил старый дамский угодник, поднимаясь с места. Но у меня есть утешение, сказал он, улыбнувшись Олтору. Мой внук и я более 20 лет были лишены возможности общаться. Теперь мы должны исправить положение. Мы долго будем сегодня с ним разговаривать, пока не устанут языки. Олтор помог леди Ингена сойти с платформы. У дверей она остановилась и легко коснулась его руки. Ты стал таким красивым, шепнула она. И дальше заговорила очень серьёзно. Я попала в большую беду и хочу тебе всё рассказать. Мы можем встретиться завтра рано утром в саду. Я хочу посоветоваться. Олтер, мне действительно нужен твой совет. "Для Ингин, я рано встаю", сказал Олтер. "Я к вашим услугам и сделаю всё, что вам понадобится". "Но мне трудно рано вставать", засмеялась Ингин. "Если я рано встану, то буду плохо выглядеть. Но я не стану залёживаться в постели". И присоединюсь к тебе в саду. Мне будет очень интересно послушать о твоих приключениях.